Здесь и находится та важная вещь, о которой ты мне говорил, спросил граф в нетерпении. Обождение много добрый господин. Грек ещё выше поднял факел и вдруг свиснул особым образом, как будто подзывал собаку. Тут же из одной ниши выскользнула тощая, сгорбленная фигура, закутанная в пыльстлевшие лохмотья. Граф невольно вздрогнул. Он вообразил, что ожил один издешних из мертвецов. Могучий и храбрый воин Симон де Бросси не боялся живых, но как всякий христианин опасался козни дьявола и боялся нечистой силы и оживших покойников. Его испуг был тем более оправдан, что появившееся перед ним существо и вправду мало отличалось От иссохшего покойника руки и ноги его выглядели тощими и кривыми, как ветки дерева. Голова, обтянутая сухой как пергамент кожей, больше напоминала голый череп. Казалось, это существо было таким старым, что давно уже пережило собственную смерть, и в нём почти не осталось признаков жизни. Только отвратительные белёсые пятна покрывали его кожу. Играф попятился, узнав страшные признаки проказы. Кто это? спросил он, схватив своего спутника за плечо. Живой человек или обитатель могилы? И то, и другое, усмехнулся грек. Это живой человек, но, как ты видишь, обитает он именно в могиле. Как может жить здесь живое существо, Гравса дрогнулся, представив дни и ночи в вечной тьме подземелья. Ему добрый человек безразлично, где жить под солнцем или в обители вечной тьмы. Ведь он совершенно ничего не видит. Он немного опустил факел, осветив лицо живого мертвеца. Играв увидел свет и этого факела пустые белёсые глаза слепого. Кроме того, он живёт здесь уже очень давно и не знает другой жизни. Мой отец и мой дед видели его. И уже в дней их молодости он был так же стар, как сейчас. Пищи ему требуется очень мало. Он живёт тем, что приносят редкие посетители склепа, а воды здесь достаточно. Это ты, господин Некадим, прошелестел голос слепого, и лицо его повернулось к огню факела, как к солнцу. Я чувствую, ты очень встревожен. А кто этот воин, которого ты привёл в моё убежище? Это добрый господин, который спас мою жизнь, ответил грек с невольным почтением. Наверху творится ужасное Крестоносцы уничтожают город, как саранча. Этот город пережил на моей памяти не одно нашествие. Слепец немного отступил, сложив на груди сокращенные руки. Переживет и это. Для чего же ты привел сюда одного из них? Я уже сказал тебе, что этот господин не чита, прочем, он. Благочестив и благороден. Он спас мою жизнь и хотел вывести меня в безопасное место. И я думаю, что ему следует передать то, что ты хранишь, и спокон веку. Не потому, что этого заслуживает моя жалкая жизнь, а потому что он муж силы и доблести, и он может достойно принять сокровище из твоих рук. Слепой повернулся графу И проговорил своим едва слышным шелестящим голосом: "Здравствуй, Симон де Бросси Грав, Ламен, владетель Омбрейский и Лимский. Я рад приветствовать тебя в этом скорбном месте, в этой обители смерти и печали. Откуда ты знаешь моё имя?" Удивлённо спросил граф: Разве мы с тобой когда-то встречались? И потом, разве ты видишь моё лицо? Просто я уже так давно не вижу земными очами, что научился видеть внутренним взором. Что ж, возможно, ты прав, некадим. Слепец повернулся к греку. Ты привёл ко мне мужа доблестного и добродетельного, достойного того, чтобы узреть священное сокровище, а может быть, и того, чтобы хранить его от ныне. Может быть, пришло время, когда священное сокровище должно перенестись в западные земли, туда, где теперь расцветает цветок новой жизни. Может быть, время моего служения подходит к концу, и я смогу наконец найти вечный покой в одной из этих пещер. Впрочем, не мне, не нам решать, кому же, удивлённо спросил граф. Но слепец ничего ему не ответил. Он отвернулся и с неожиданной ловкостью вскарабкался по стене из пещерённой погребальными нишами под самый свод подземной спальницы. Свет факела не достигал верхней части помещения, поэтому граф не видел, что делает там слепец. Однако прошло всего несколько минут, и он так же ловко спустился по стене, одной рукой прижимая к себе тёмную шкатулку, окованную бронзовыми полосками. Поставив шкатулку На пол пещеры слепец опустился перед ней на колени и затих, словно в безмолвной молитве. Когда граф хотел уже в нетерпении прервать наступившую тишину, слепой наконец пошевелился, положил тощие скривленные руки на крышку шкатулки, словно с нимой лаской. Внутри шкатулки что-то тихо щелкнуло, и крышка откинулась. Граф наклонился, чтобы рассмотреть содержимое ларца. Внутри он был обит черным бархатом, на котором покоились одно, подле другого три кольца из незнакомого металла. Это было не золото и не серебро. Прежде графу не случалось видеть такого. На первый взгляд в кольцах не было ничего особенного. Одно представляло собой свернувшегося зверька, то ли горностая, то ли ласку, а может и маленькую ящерицу. Второе кольцо выглядело как веточка колючего кустарника. Третье, казалось, и вовсе было не из металла, не из какого-то твердого вещества, а из воды или другой жидкости. Оно словно непрерывно текло. переливалась и струилась, находясь в покое и в то же время в непрерывном движении. Что это? спросил Симон де Обрасси и невольно опустился на колени перед открытой шкатулкой, как перед великой святыней или перед государем. Слепец не отвечал. Он как будто чего-то ждал, повернув лицо в сторону факела, словно к гресь в его дымном свете. И тут, как будто по действиям высшей силы, граф протянул к шкатулке правую руку, и три кольца сами наделись на его пальцы: кольцо с гибким зверьком на безымянный, кольцо с веткой растения на средний палец, кольцо воды на указательный. Только теперь слепец заговорил: Свершилось, произнёс он торжественно. Кольцо вечности выбрали себе нового хозяина. Отныне тебе, Симон де Бросси граф ЛМН, надлежит беречь и охранять святыню. А я смогу наконец успокоиться с миром. Постой, старик, воскликнул граф Испугавшись, что слепец туж за осуществит свое намерение, прежде чем отойти в мир иной, поведай мне, что это за кольца, откуда они взялись и в чем заключено их могущество. Если, как ты говоришь, мне предстоит беречь их и охранять, я должен знать, что они такое и чьей властью созданы, Господа нашего или его извечного врага. Эти кольца пришли из глубокой древности, ответил слепой, сложив руки на груди. Доводилось ли тебе, господин, слышать о царе Соломоне? разумеется, кивнул граф. Этот мудрый и добродетельный владыка построил храм Иерусалимский. Верно, кивнул слепец. А слышал ли ты, господин, что царь Соломон понимал язык птиц и зверей. Да, мне доводилось об этом слышать, но я считал, что это досужие байки. Это вовсе не байки, возразил слепец и указал на перстень со зверьком. Вот это кольцо имеет власть над зверями лесными и птицами небесными, над рыбами морскими, и гадами подземными над всеми, кто бежит и ползет, плавает и летает. Но это не все, господин мой. Слышал ли ты, что когда царь Соломон строит великий храм, бревна и доски сами послушно складывались в стены? Ну ж, в это я ни за что не поверю. Отмахнулся граф. Это точно бабья болтовня. Может быть и так. Однако второй перстень, тот, что похож на ветку кустарника, обладает властью над деревьями и кустами, над цветами и травами, над лилиями полей и розами садов. А третье кольцо, спросил граф с волнением и недоверием, третье кольцо самое могучее из всех торжественно произнёс слепец оно обладает властью над водой над водой рек и ручьёв родников и источников над водой озёр и морей над той водой что дождём проливается из туч слепец вдруг замер словно к чему-то прислушиваясь его уродливое лицо исказилось тревогой и беспокойством вам надо уходить, государи мои, проговорил он своим щелестящим и двуслышным голосом. сюда приближаются враги. Они ещё далеко, но будут здесь через короткое время. Враги? переспросил Никадим. Ты имеешь в виду крестоносцев? С крестоносцами я смогу договориться, попытался успокоить слепого граф. Ведь я сам один из них, и один из знатнейших. Они не посмеют противиться мне. Нет, это не крестоносцы, перебил его старец. Это коварная и злая сила, которая с глубокой древности охотится за кольцами. Так что именно тебе, граф, грозит от них самая серьёзная опасность. Поэтому вам с Никодимом нужно скорее уходить. Никодим хорошо знает подземелья. Он выведет тебя безопасным путём. А как же ты, старец, спросил слепой Никодим. Разве тебе не грозит опасность? Что можно сделать мне уже давно оборвавшемуся связи с жизнью? Я тяд саму жизнь. Я ею не дорожу, и теперь, когда я передал кольцо, готов расстаться с радостью. Кроме того, когда я займу свою келью, мне очень трудно будет отличить от прочих обитателей подземного кладбища. Так что прощайте, государи мои. Прощайте навсегда. И пребудет с вами благословение богов. С этими словами слепец скорабкался по стене к одной из пустующих ниш и улёгся внутри её, сложив тощие скрючённые руки на груди. Дыхание его не было заметно, и со стороны его действительно нельзя было отличить от иссохшего трупа. А может, он вправду умер и отдав графу своё сокровище. Пойдёмте отсюда, добрый господин, задропился грек. Если старец слышал приближение врагов, значит у нас осталось совсем немного времени. Он поднял над головой факел, огляделся и по какой-то одному ему известной примете нашёл одну из ниш в стене подземного склепа. "Сюда, господин", с этими словами Николай подтянулся и влез в узкую нишу. "Я ещё не спешу в могилу", проговорил граф. но Грек не поддержал его шутку. Более того, нырнув в нишу, он тут же исчез, словно прошел сквозь стену пещерного кладбища. Только от цвет факела отличал нишу, в которую он влез, от всех прочих. Графу не оставалось ничего другого, как последовать за Греком, пока в склепе не наступила полная тьма. Он подошел к стене, подтянулся и забрался в нишу. Оказавшись в ней, он увидел, что в глубине, возле задней стены ниши, виднеется лаз, из глубины которого, как адское пламя из жерла вулкана, отсвечивает огонь факела. Смело ныряйте вперёд, господин, донёсся из лаза приглушённый голос грека. Граф подчинился, нырнув в лаз, как в вомут. Некоторое время он скользил вниз, затем спуск прекратился, и граф оказался на полу нового туннеля. Над ним стоял некий адэм с факелом в руке. Туннель был достаточно высоким, чтобы встать во весь рост, что граф и сделал незамедлительно. "У тебя, грек, на каждом шагу сюрпризы и неожиданности", произнёс он, отряхиваясь. Как выбравшийся на берег пес. Как ты можешь запомнить все эти подземелья и тайники? Это мой город, добрый господин, ответил Грег с поклоном. Мне ли не знать его секретов? А теперь пойдем скорее, пока нас не нашли те преследователи, о которых говорил мудрый старец. Туннель тянулся прямо, и дорога была довольно легкой. Ни крутых подъёмов, ни затопленных участков, так шли они довольно долго, пока не оказались у подножия высеченной в скале, уходящей вверх лестницы с неровными, выщербленными за сотни лет ступенями. Мы почти пришли, добрый господин, радостно воскликнул Никадим и начал подниматься по лестнице. Куда ведут эти ступени? недоверчиво спросил граф своего провожатого. Именно туда, куда мы и хотели попасть, к подворью гюнессов. С лёгкой душой Грав зашагал за греком. Они направлялись, пожалуй, в самое безопасное место города. Гюнессцы, ловкие и оборотистые торговцы, умудрялись ладить со всеми. Каждому государю они чем-то умели услужить. Кому привозили дорогие редкие товары, кому оружие, кому давали в долг денег на ведение войны. Крестоносцев они на своих кораблях доставили к самому Константинополю. Жителей осаждённого города на тех же кораблях увозили в безопасное место. И с каждого, разумеется, брали плату. Так что выхоп Укреплённой цитадели можно было не опасаться ни одной из враждующих сторон. Никадим дошёл до верхних ступеней лестницы и подождал там графа. Вдоём они отвалили камень, закрывавший выход из подземелья, и выбрались наружу. Они оказались в маленькой часовне, дверь которой выходила в узкий переулок. Выглянув на улицу, граф почувствовал запах гари. Весь город За исключением небольшой части, была охвачен пожаром. Со всех сторон доносились стоны и крики раненых, ограбленных и приносящих жестокие пытки жители города. В примешку с этими жалостными звуками слышались радостные торжествующие вопли победителей, пьяная ругонь на десяти языках, треск рушащихся зданий и мощное гудение пламени. Напротив часовни возвышалась глухая стена с единственной маленькой дверью из дуба, окованной железными полосами. Николай тем торопливо подошёл к этой двери и постучал в неё тяжёлым посохом. "Проваливай, проваливай", тут же отозвался из-за двери хриплый голос. "Здесь тебе непостоялый двор. Паломников не пускаем. Поищи ночлег в другом месте". Погоди, добрый человек, проговорил Никадим опасливо, оглядываясь по сторонам. Твой голос кажется мне знакомым. Ты не сын ли мистера Филиппа Бьянки? Он самый, удивлённо ответили из-за двери. А ты кто таков? Что-то я тебя не признаю. Я Никадим из Салоник. Вы с отцом были у меня в доме в прошлом году по торговым делам. Должно быть, ты помнишь мою младшую дочку. Вы с ней перемигивались за столом. Как же, господин Никодим? Голос за дверью заметно потеплел. А до нас доходили слухи, что вы, что вас. Не всяким слухам можно верить, месье Сандрино. А теперь не впустишь ли ты меня и моего спутника? А то мы торчим здесь на улице как славная мишень для фламандского лучника. Конечно, господин мой, конечно. Громко лязгнул засов и дверь приоткрылась. В щель выглянул шустрый черноглазый итальянец, оглядел Николаима, перевёл взгляд на его спутника и хотел было снова захлопнуть дверь. Но громадде броси дёрнул её на себя, протиснулся в проём и втащив за собой грека, поспешно захлопнул калитку и заложил её засовом. Простите, милостивый господин, залебезил гноезец. Мы в самых лучших отношениях с его милостью Балдуином Фландрским. Мы с батюшкой поставляли его милости превиант на самых лучших условиях его милость всегда были довольны ничуть не сомневаюсь граф хлопнул парня по плечу тяжёлой рыцарской дланью от чего тот едва не свалился по всему видать ты честный малый а что не хотел сперва впускать меня в дом так тебя никто не винит понятное дело в городе сейчас чёрт знает что творится По улицам разгуливает всякая отребя, нельзя же всякого пускать в честный купеческий дом. Именно так, ваша милость, именно так, парень часто закивал. Золотые ваши слова. А пока доложи своему отцу, что к нему пожаловал господин Никадим, которого он отлично знает, а с ним скромный пилигрим Симон де Бросси граф Ламен, владетель Амбреский и Лимский. Парень поклонился ещё ниже и удалился, пятясь, как кречной рак. Вскоре появился сам хозяин дома, толстый, жизнерадостный генуэзец, а с ним слуги. Гостей тут же отвели в чистую комнату, где их ждал сытный ужин, а после в небольшое помещение по другую сторону внутреннего дворика, где уже был приготовлен ночлег. Ольга торопилась на работу. Она увидела нужную маршрутку и призывно замахала рукой, но водитель проехал мимо, даже не сделав попытку притормозить. И главное, были ведь в маршрутке свободные места. Впрочем, Ольга нисколько не удивилась. Последние дни всё валилось у неё из рук. Водители маршруток нарочно проезжали мимо, продавцы в магазине нарывали посчитать и недовесить. Клиентки салона красоты все до одной предъявляли немыслимые претензии. Директриса салона постоянно делала Ольге замечания. Хозяйка квартиры нагло прибавила плату, а когда Ольга выразила протест, велела ей убираться на все четыре стороны. Известно, что беда не приходит одна, и Ольга понимала, что дело тут не в том, что люди совсем озверели, а в ней. Потеря долгожданной квартиры, что обещала ей оставить Галина Тимофеевна, выбила её из колеи. Очевидно, окружающие видели на её лице печать неудачницы и относились соответственно. Ей и правда было плохо. Пропал аппетит. Она похудела и подурнела, несмотря на то, что девочки в салоне делали ей укладку и макияж в свободное от работы время. Впрочем, Директриса старалась, чтобы свободного времени у мастеров не имелось вовсе. И совершенно не с кем было разделить свои заботы. С последним своим любовником Ольга рассталась месяца 2 назад, а тётя Лика сама ужасно переживала из-за предательства Галины, и Ольга старалась в разговорах с ней этого вопроса не касаться. Она стояла у паребрика, И безнадежно вглядывалась вдаль в честной попытке разглядеть там подъезжающую маршрутку, хотя одна только что прошла, а следующая появится не раньше, чем минут через десять. А Ольге эти десять минут как нож острый. Она точно опоздает к открытию салона, и директриса как зараза не примет едвительно заметить, что администратору неплохо было бы все же являться на работу раньше клиентов. У них приличный салон, и она не потерпит недисциплинированных служащих. никому не нужна за стойкой расхлябанная, растрёпанная девица с дикими выпученными глазами. А именно так Ольга и выглядит, когда прибегает на работу с опозданием. В её возрасте пора бы уже научиться успевать к сроку, и это намекает на возраст. да что там намекает, прямо говорит, когда самой то уже скоро пятьдесят, а Ольге всего тридцать три, но она хозяйка, салон этот купил ей когда-то муж в качестве отступного при разводе, а Ольга никто, и звать никак, нет у нее ничего, ни мужа, ни денег, ни квартиры, а таких мыслей на душе стало совсем тошно, в глазах защипало. До того стало себя жалко. Она пыталась смахнуть слезу, уронила перчатку, а когда наклонилась, то проезжающий мимо Opel окатил её с ног до головы грязной водой из лужи. "Сволочь!" крикнула Ольга сквозь злые слёзы. "Чтоб тебе расшибиться на первом перекрёстке!"